Рек он, и сок, от него обратившийся, в бег устремился, И ему обращенному пику в хребет углубил он между рамен И насквозь через перси широкие выгнал. Шумом он грянулся в прах. И вскричал Одиссей, торжествуя, «Сок, о воинственный сын укротителя коней Гипаса!» Смертная участь постигла тебя. От нее не избег ты. Ах, злополучный! Тебя не отец, не почтенная матерь Темных очей не закроют умершему. Хищные птицы скоро тебя разорвут, Поражая густыми крылами. Мне же умершему Честь воздадут аргивяне-герои. Так восклицающий Сока могучего бурную пику вырвал из язвы своей и щита Одиссей благородный. Вслед за оружием хлынула кровь, и душа затомилась. Мужи троянские только увидели кровь Одисея, Крикнув друг другу в толпе, на единого все устремились. Он же от них отступал и друзей призывал восклицая, Трижды вскричал Одиссей, как смогла голова человека. Трижды послышал сей крик «Минилай, копьеборец могучий». Быстро Атрит возгласил к находящемусь близко Аяксу. «Отиламонит Аякс, благородный, властитель народа! Крик Одиссея героя ко мне достигает призывный. Крику подобный, как будто его одного угнетают боем трояне». Отрезав от всех на побоище страшном. Друг, устремимся в толпу, Защитить Одиссея нам должно. Я трепещу, да один меж троянами Он не постраждет, как не отважен. Великая скорбь поразила Пахеин. Рек и грядет он сопутствуем Мужем бессмертному равным. Скоро они Одиссея узрели. Толпою ходили окрест героя враги, Как межгор кровожадные волки Окрест Еленя Рогатова, Коего муж-звероловец ранил из лука стрелой. От него избежал сбежал быстроногий мчася, Доколе вращались горячие кровь и колено. Но когда его мощь одолела стрела роковая, Хищные волки его между гор растерзав Пожирают в мрачной дубраве И льва-истребителя демон приводит Волки кругом рассыпаются Добычу лев пожирает Так вокруг Одиссея искусного в битвах Ходили мужи троянские Многие, сильные Он же бесстрашный в круг обращаясь Копьем отражал роковую годину Сын Теламонов приближился, Щит как башню несущий, Стал перед ним, И трояне рассыпались Друг перед другом. За руку взявший его Из толпы выводил Благородный царь Менилай, Пока не предстал с колесницей Возниться. Бурный Аякс на трояна Прокинувшись, ранил Дарикла, сына Приама Побочного, там же он пандака свергнул, Свергнул кругом нападая Лизандра, Пираза, Пилатра, Словно река наводненная в поле внезапное хлынет, Бурно упавшая с гор, отягченная Зевсовым ливнем. Многие дубы иссохшие, многие древние сосны мчит, И крутящаясь ил свой взволнованный в море бросает». Так устремился и все взволновал Теламонит, могучий коней, разя и мужей. Но погибельной смуты не ведал Гектор. На левом конце он пылающей брани сражался вдоль побрегу Скамандра Пучинного, где наиболее падали головы ратных, и бранные крики гремели около Нестора Старца и Сильного и Идоминея. Гектор между ними вращался могучий и грозный деял Пикой и бурной ездой сокрушал он фаланги донаев Но не оставили поля данайские храбрые рати, если б герой Александр, супруг липокудрой Елены, битвы прервать не принудил Махаона, храброго мужа, в правая рама его поразив троежальной стрелою. Все за него ужаснулись, пылавшие бранью Данайи, Чтобы его при несчастливой битве враги не сразили. И Доминей к знаменитому Нестору Первый воскликнул. Нестор Нелит, о, великая слава ахейских народов! Стань в колесницу немедленно, Пусть и почтенный Махаон станет с тобой, И гони к кораблям ты коней быстроногих, Опытный врач драгоценнее многих других человеков, зная вырезывать стрелы и язвы лечить врачествами».